Лошади и ослику трудно подняться сюда по лестницам. — Тогда я спущусь вниз. — Вы знаете, сэр, что вам нельзя напрягаться? Кудберт что-то пробурчал и сказал Дункану. — Вот что бывает, когда человек стареет. Вам нельзя напрягаться. Вам нельзя пойти в сортир. Вы должны садиться на горшок. Вы должны есть нежную пищу, потому что ваше брюхо не переваривает честное мясо. Вы должны быть в ссоре с вином. Вы не должны делать ничего, что вам приятно. Делайте только то, что вам не нравится. «Ненадолго», — сказал Дункан. «Надеюсь, что вы снова будете делать то, что доставит вам радость. Но вы должны беречься» но ну вот, и ты заодно с ней обвинил его Кутберт. Все с ней в сговоре. Она может обвести вокруг пальца самого сильного мужчину. Посмотри только на эту нахальную девку, на ее золотые волосы и на то, как она стреляет глазами. — Вы знаете, сэр, — резко сказала Диана, — что я никогда не стреляю глазами, и если ваше поведение не изменится к лучшему, я наварю вам на ужин зелени и прослежу, чтобы вы ее съели бы. «Вот увидишь», — сказал кудберт Дункану. «У мужика никаких шансов, особенно если он стар, так что старайся не переходить за тридцать лет. А теперь расскажи-ка мне о своем маленьком отряде и о большой битве». «Мы не выжили бы в битве, если бы не Диана и не дикий охотник». «О, -о, -о дикий охотник, крепкий парень, я помню...» Худберт осторожно глянул на Дункана. «Не говори мне, что ты охотник, какой-нибудь его родственник, возможно, но, конечно, не охотник. Ты мне сказок не рассказывай. Я знаю охотника. И не выкручивай. «Сэр», — сказала Диана, — «я говорила вам об этом благородном человеке. Он не охотник и не выдает себя за него. Вы спутали». Дункан Стэндиш — отпроск великого рода на севере. «Да, — Да-да, я теперь вспомнил, стендиш Я слышал о Стэндишах, но если ты из этого дома, то что делаешь здесь? Почему не сидишь за крепкими стенами у себя на севере? Я иду с поручением в Оксфорд. Оксфорд! — Да, я знаю. В Оксфорде большая группа известных ученых. У меня там есть друзья. Он опустил голову на подушке и закрыл глаза. Дункан вопросительно взглянул на Диану, и она сделала ему знак подождать. Через некоторое время колдун зашевелился, открыл глаза, приподнялся и посмотрел на Дункана. — Ты здесь? — я подумал что ты уже ушел, я чуточку вздремнул. Ты уж прости меня, иной раз такое случается. Теперь вы чувствуете себя лучше, сэр? то да, гораздо лучше. Диана говорила, что у тебя есть ко мне просьба или вопросы. Да, насчет орды зла. Наш архиепископ говорил, какой архиепископ? Его преосвященство, аббатство Стэндиш. Ретрограды, пустая болтовня, ты не согласен? Иногда я тоже так думаю. И что же он знает о борде Очень мало, сэр. Он не знает, что это такое, и считает, что зло питается человеческими несчастьями, и что разрушения, которые производятся через равные интервалы, Являются, возможно, периодами омоложения сил зла. «Ты хочешь, чтобы я сказал тебе, что есть зло?» «Если вы знаете, сэр...» «Конечно, знаю. Как ты думаешь, что я и мои ныне умершие собратья делали все эти годы? Конечно, мы решали множество других задач и докапывались до истины, но в процессе своего познания мы не игнорировали зло. Что ты хочешь о нем знать?» что это такое сэр, откуда оно взялось и куда направляется оно пришло со звезд это мы знаем зачем неясно, может его выгнала со звезд более мощная сила с которой оно не могло бороться может из-за неукротимой жажды и жадности там не осталось больше пищи и им пришлось искать другой мир чтобы не умереть с голоду случай, а может и не случайность это Зло появилось в нашем несчастном мире, где нашло изобилие жизни и смогло обеспечить нищету, нужную ему для питания и роста. Здесь ему, по-видимому, хорошо. С увеличением бедности в этом мире зло растет в силе и количестве за каждое столетие. Если в ближайшее время не случится чего-нибудь, зло поглотит всю жизнь на земле и тогда, вероятно, вынуждено будет снова уйти к звездам, искать другой мир. Оно пришло сюда в незапамятные времена, когда появился человек со своей великой способностью к нищете. Куда большей способностью, чем у наших друзей-животных, хотя и те тоже могут страдать от нищеты. Зло — «Начало собирать богатый урожай, и, следовательно, росло и жрело, и теперь, похоже, нет никакой надежды остановить зло или как-то противостоять ему. Вот почему я так рад, что ты боролся с силами зла. Это означает, что есть еще люди, способные противостоять злу, и в сердцах их нет страха». «Но вы ошибаетесь, я очень боялся». «Однако...» Ты устоял. Сэр, ничего другого не оставалось, нам некуда было бежать. Ты правдивый и храбрый человек. Только правдивый и храбрый. Признается в том, что он чувствовал страх. Но тогда ты могучий воин. Нет. Конечно, меня учили обращаться с оружием. Но до этого путешествия я никогда не занимался этим всерьез. Да с такой злостью. «Я скорее фермер. Меня больше интересовало, как вырастить хороших быков и овец, собрать лучший урожай».